Глава 14. Кочевье. Антилоп. Не обошлось и без приключений у тех, кто оставался в лагере. И рассказ их был вовсе не веселый, так как из него вытекало неприятное обстоятельство. Овцы и козы потеряны, стадо пропало, и при крайне необычных обстоятельствах. А надежда возвратить его была более чем сомнительна. Ганц начал так: "В день, когда вы от нас уехали, не произошло ничего особенного. С обеда до вечера я был занят, резал для краля кусты колючки, так называемый "стой-погоди". Тотти помогала мне таскать их, а Янытрей присматривали за стадом. Наши козы и овцы не забредали за пределы долины. Трава была хорошая, а усталость после долгого пути Еще давала о себе знать. Так вот, мы с Тотти, как вы видите, соорудили крааль по всем правилам. Когда настала ночь, мы в него загнали стадо. Потом Тотти подоила корову. Все поужинали и легли спать. Мы изрядно устали и всю ночь спали без просыпу. Вокруг рыскали гиены и шакалы. Но мы знали, что они не проникнут в крааль, Широким движением руки Ганс указал на круговую ограду, отлично им построенную из терновника. Затем он вернулся к своему рассказу. «Утром мы все нашли в полном порядке. Тотти снова подоила корову, мы позавтракали, а вец выпустили пастись на траве, лошадей и корову тоже. Ближе к полудню я стал подумывать, что же нам сварить на обед». Все, что у нас оставалось, съели за завтраком. Мне не хотелось закалывать еще одну овцу, покуда можно обойтись без этого. Итак, приказав Яну и Треи не отходить от фургона, а тотьте присматривать за стадом, я взял свое ружье и отправился поискать дичи. Пошел пешком, так как мне показалось, что я видел вдалеке на равнине горных скакунов, а к ним лучше подбираться без лошади, горных скакунов, что и говорить, было вокруг немало. Когда я вышел за край долины и обвел глазами открывшееся передо мной пространство, я увидел, смею вас уверить, удивительную картину. Я сам едва поверил своим глазам. С западной стороны вся степь, казалось, являла собой одно сплошное стадо антилоп. И по их окраске светло-желтый на боках, белоснежный на крестце, я в них узнал горных скакунов. Они минуты не оставались в покое, пока одни пощипывали траву, сотни других непрестанно прыгали чуть ли не на десять футов в высоту, наскакивая друг на друга. Право же, это было едва ли не самое любопытное зрелище, какое случалось мне видеть. И самое приятное, я знал, что животные покрывший степь, не лютые звери, а прелестные, грациозные маленькие газели. Моей первой мыслью было подобраться к ним поближе и выстрелить. Я уже направился прямо в степь, когда заметил, что антилопы сами надвигаются на меня. Я увидел, что они быстро приближаются, и если мне стоят на месте, они меня избавят от труда идти к ним самому. Я улегся за кустом, Лежу и жду. Ждать пришлось недолго. Не прошло и четверти часа, как передние из стада значительно ко мне приблизились, а еще через пять минут уже два-три десятка оказались на расстоянии выстрела. Но я не стал стрелять, я знал, что они подойдут еще ближе, и лежал, наблюдая за движениями этих красивых антилоп. Я разглядывал их легкие, изящные формы, Их стройные ноги, их окраску Коричневая спинка, белая брюшка Рыжая продольная полоска на каждом боку Я видел лировидные рога самцов И главное, своеобразные белые пятна на крупах Открывавшиеся глазу каждый раз Когда антилопы подпрыгивали Задирая хвост и показывая под ним Густую шелковистую шерсть Белую, как снег Все это я примечал И, наконец, налюбовавшись в досталь, высмотрел одну хорошенькую самочку. Я не позабыл об обеде, а всем известно, что самое вкусное мясо бывает у самок. Старательно нацелившись, я выстрелил. Самка упала, но, к моему удивлению, остальные животные не разбежались. Только несколько самых передних отпрянули назад и подскочили высоко в воздух. Но тут же Стали снова приспокойно щипать траву. Основная масса продолжала, как и раньше, двигаться вперед. Я как мог скорее перезарядил ружье и повалил еще одного скакуна, на этот раз самца, по-прежнему не спугнув остальных. Я принялся в третий раз заряжать, но не успел еще довести дело до конца, как передние ряды антилоп уже пронеслись мимо меня с обеих сторон. Я оказался в середине стада. Прятаться за кустом, решил я, было теперь ни к чему. Я поднялся, встал на одно колено и выстрелил ближайшего от меня скакуна, который тут же упал. Его товарищи не остановились, и тело его оказалось растоптано тысячу копыт. Я снова зарядил ружье и стал во весь рост. Тут я впервые задумался почему горные скакуны ведут себя так странно. Вместо того, чтобы помчаться прочь при моем появлении, они только слегка шарахнулись в сторону и продолжали бежать, не изменив направление. Их точно несло вперед, как в турмане. Мне вспомнилось, где-то я слышал, что так горные скакуны ведут себя во время своих переселений. Значит, подумал я, это и есть переселение стада. Вскоре я утвердился в этой мысли, потому что стадо вокруг меня взбивалось с каждой минутой все теснее, и мне становилось не по себе. Я не то чтобы боялся этих животных. Они не выказывали никаких поползновений направить на меня свои рога. Наоборот, они старались сколько могли обходить меня подальше. Но я внушал беспокойство только самым ближним. Тех, что находились от меня в стоярдах, мое присутствие ничуть не страшило, и они не желали хоть сколько-нибудь постраниться. Поэтому ближайшие могли податься лишь на 2-3 шага от меня, заставляя соседей сбиваться в кучу или же перепрыгивая через них, так что вокруг меня все время было двойное плотное кольцо. Одно на земле и второе в воздухе. Не могу описать, какие странные чувства владели мной в этом необычном положении. И не знаю, долго ли я простоял бы так на месте. Может быть, я попытался бы еще несколько раз зарядить ружье и выстрелить, если бы вдруг не вспомнил об овцах. Стадо увлечет их за собой, подумалось мне. Я слыхал, что это случается довольно часто. Антилопы, сообразил я, направляются к нашей долине. Передние уже вступили в нее. Скоро они добегут до того места, где, как я недавно видел, паслись овцы и козы. В надежде, что я опережу горных скакунов и загоню овец в краале раньше, чем те заглекутых в свое стадо, я побежал к долине. Но к моему огорчению я не мог идти быстрее, чем продвигалось стадо. Задолго до того, как я пробился к фургону, я увидел, что Ян и Треи и Тотти благополучно сидят под парусиновым верхом. Это меня порадовало, но я увидел также, что козы и овцы уже смешались со стадом горных скакунов, и те увлекают их за собой, как если бы наши животные принадлежали к одному с ними виду. Боюсь, мы потеряли их безвозвратно. Итак, ванблом и его семья очтились в крайнем затруднении. Весь их скот ушел. Только и было у них, что одна корова и несколько лошадей. Да и для тех антилопы не оставили ни клочка травы. Чем же их теперь кормить? Пуститься по следам кочующих горных скокунов в надежде вернуть своих овец и коз? Бесполезное дело, так уверял Черныш. Несчастные животные пробегут сотни миль пока смогут отделиться от огромного стада антилоп и закончить свое невольное путешествие, оседлать коней и пуститься в погоню. Но далеко на них не проскачешь, их нечем подкормить, кроме как листьями мимозы, а это не корм для изголодавшихся лошадей. Счастье будет, если они не падут прежде, чем удастся выбраться с ними на какое-нибудь пастбище, Но где теперь искать его? Сперва саранча, а потом еще и антилопы, казалось, превратили всю Африку в пустыню. Ван Блоум быстро принял решение. Он переночует здесь, на месте, а рано поутру двинется разыскивать какой-нибудь другой источник. К счастью, Ганс не преминул привлечь туши подстрелянных им горных скакунов, и теперь их мясо сочное и вкусное. Пришлось так нельзя более кстати. Жаркое из антилопы да глоток холодной ключевой воды быстро восстановили силы трех истомившихся путешественников. Лошадей пустили пастись среди деревцев мимозы и предоставили самим себе. И хотя при обычных обстоятельствах они воротили бы носы от такого корма, теперь они отнеслись к нему совсем по-другому, И принялись обчищать колючие ветви усердней иного жирафа.